Дистальная часть конечности содержит много костей, точнее 27. Такая ситуация восходит к тем временам, когда похожие на обрубки конечности были сглажены большим количеством небольших неправильной формы косточек. Всего одна кость превратила бы плавник в негибкое и неэффективное весло. Одиночная цепочка костей позволила бы ему сгибаться точно так же, как сгибается наш позвоночный столб, но только как единое целое. Некоторые кости развернулись в две плоскости в длину и ширину и приобрели способность скользить друг относительно друга до определенной степени, что ввело двухмерную гибкость и обеспечило сложность маневра, необходимого для эффективного управления. Три из этих костей удлинились и образовали более вытянутые верхние и нижние конечности, необходимые четвероногому животному, но дистальная часть конечностей сохранила оставшиеся косточки. Когда первые амфибии выбрались на грязные приливные просторы и стали жить на суше, им потребовалась не только более энергичная поддержка их конечностей, но также и расширенная поверхность там, где конечность соприкасалась с землей, чтобы предохранить ее от погружения в жидкую грязь. Эффект, похожий на то, что дают снегоступы. Для этой цели небольшие косточки в дистальном конце конечности расплющились, вероятно, между ними имелись перепонки, чтобы более равномерно распределять массу тела при наступании на грязь. У каждой конечности появилось несколько косточек пальцев, и изначально их число у примитивных животных было по 5 на каждой конечности. Кажется, особой причины, почему их должно быть именно 5 нет, но так уж получилось, и ни одно четвероногое не имеет больше пяти пальцев на любой из конечностей. Зачастую в процессе эволюции наблюдается тенденция к снижению числа пальцев. Тем, кто обитает на твердой почве, расширенная конечность нужна в гораздо меньшей степени. Вместо этого куда важнее обзавестись мясистой подушечкой или ороговевшей оболочкой, чтобы они смягчали толчки и удары, позволяли совершать скачки, которые сопровождают быстрый бег. У тех, у кого Развелась подушечка, пальцы уменьшились в размере и стали простым устройством для когтей, как у кошки. У тех же, у кого образовалась ороговевшая оболочка, копыта, число пальцев имеет тенденцию снижаться, чтобы отдельное копыто могло стать больше и сильнее. У носорога осталось всего три пальца. У крупного рогатого скота, оленей и жвачных животных их в основном по два. Лошадь и родственные им животные довели этот процесс до логического завершения и имеют всего один ороговевший палец на каждой конечности. Человеческая рука сохранила пять длинных, маневренных пальцев. Конечно, нам они нужны совсем не для поддержания тела на топкой поверхности. Скорее мы превратили руку в превосходный орган манипуляции, несравненно лучший из такого сорта во всем царстве живого, с четырьмя проворными пальцами, и большим пальцем напротив так, что вместе они могут использоваться для изящного захвата или крепкого сжатия, скручивания и сгиба, для того, чтобы тянуть или толкать, а также играть на пианино или стучать по клавишам пишущей машинки. Костное строение первобытного плавника сохранилось в запястье, где восемь неправильной формы косточек, расположенные в два ряда по четыре в каждом, все близко прилегающие друг к другу, способствуют гибкости. Запястье может легко сгибаться вперед и назад и несколько ограничено влево и вправо. Эти восемь косточек являются запястными костями, а по отдельности они названы в зависимости от того, что каждая кость напоминала цветистому воображению древних анатомов. Это ладьевидная кость, лунообразная, трехгранная кость, запястья, гороховидная, большая Многоугловая, малая, многоугловая, головчатая, то есть в форме головки, и крючковидная кость запястья. Сама кисть состоит из 19 костей, расположенных в 5 рядов. 4 ряда содержат по 4 косточки, 5 по 3. 5 косточек, которые примыкают к запястным, это пястные косточки. Их окружают мягкие ткани, и они образуют ладонь кисти. Довольно легко прощупать пять отдельных косточек под кожей с тыльной стороны руки. Пясные кости пронумерованные от единицы до пяти, начиная от большого пальца. Вторая, третья, четвертая и пятая пятные кости фактически параллельны и неподвижны, а первая расположена под углом к ним и имеет ограниченную подвижность. К пясным костям примыкают фаланги пальцев. Фалангой в Древней Греции назывался замкнутый боевой порядок солдат, стоящих бок о бок. Косточки пальцев, расположенные в столь же тесном порядке, напоминали древнегреческую фалангу, поэтому и получили такое название. Каждый палец, за исключением большого, состоит из трех фаланг, уменьшающихся по мере продолжения дистально. У большого пальца только две фаланги. Некоторые анатомы находят возможным считать, что большой палец имеет Тоже три фаланги, принимая за фалангу первую пясную кость. Будь это так, первая фаланга большого пальца соединялась бы непосредственно с запястной костью, и тогда насчитывалось бы только четыре пятных кости вместо пяти. Отсутствие плоти у скелета позволяет пясным костям прибавить длину фалангам, и рука скелета имеет неправдоподобно длинные пальцы. То, что кажется у скелета ладонью в действительности запястье. Между прочим, каждый палец имеет официальное анатомическое название «большой палец» или «поллекс», по латыни «сильный», потому что он сильнее остальных пальцев. Вы убедитесь в этом, если захотите воткнуть кнопку в деревяшку, наверняка удобнее всего это окажется сделать большим пальцем, нежели каким-либо другим. Остальные четыре пальца называются по порядку «указательный», «средний», «безымянный» и «мизинец». Ноги. Ноги, которые у двуногого человека выдерживают главный удар, служа опорой и средством передвижения, длиннее, сильнее и более специализированные, чем руки. Однако сходные черты, указывающие на общий замысел всех четырех конечностей, угадываются безошибочно. Начнем с того, что если имеется грудной пояс, то имеется и другой пояс, гораздо тяжелее и сильнее, к которому прикрепляется нога. Этот нижний пояс состоит из трех парных костей – подвздошной, седалищной и лобковой костей. По одной такой кости расположено по обе стороны средней линии, а все вместе они образуют костную структуру бедер. Подвздошные и седалищные кости плоские неправильной формы, подвздошные кости выше, а седалищные ниже. Вы можете почувствовать подвздошный гребень по обеим сторонам тела сразу за линией талии. Вы сидите именно на седалищных костях и мышцах, прикрепленных к ним. Впереди расположена кость, которая меньше, чем подвздошная седалищная, это лобковая кость. Она примыкает к седалищной кости таким образом, что образует два больших отверстия внизу гребня, которые сразу бросаются в глаза, если рассматривать непосредственно скелет. Это запирательные отверстия, потому что в обычной жизни они почти целиком покрыты оболочкой. Общий признак половой зрелости – это появление волос – в области гениталий. Такие волосы называются лобковыми волосами, а кость, которая обнаруживается сразу под этой областью, лобковой. У ребенка эти кости отдельные, но к 25 годам они прочно сливаются в одну кость, которую в обиходной речи называют таз. Более официальное ее название – тазовая кость. До того, как это довольно очевидное название было принято чаще всего, употреблялось и употребляется до сих пор название «безымянная кость» или на латыни «ос» и потому что, хотя каждый из трех парных костей имеет название, все три вместе общего названия не имеют. Две тазовые кости встречаются впереди, где лобковая, лонная кость, присоединяется с помощью хрящевой прослойки, несколько напоминающей те, что находятся между позвонками. Это лобковый симфиз что по-гречески значит «сращение». Дорсально две подвздошные кости не встречаются. Они присоединяются к крестцу по одной с каждой стороны. Слияние пяти крестцовых позвонков таким образом придает структуре бедра жесткость. Крестец и подвздошная кость соединены настолько прочно, что о них принято говорить как о единой кости – крестцово-подвздошной по той причине, что поясница доставляет человеку немало беспокойства из-за несовершенства двуногой конструкции, это слово приобрело не совсем приятный подтекст. Тазовая кость и крестец, взятые вместе, образуют замкнутый костный пояс, более крепкий, чем подобные структуры у других млекопитающих. Это неудивительно ввиду прямохождения человека. Более того, ни у одного другого млекопитающего тазовые кости не образуют такую округлую, похожую на корзину конструкцию. Это опять-таки следствие прямохождения. У четвероногих органы внутри брюшной полости подвешены к спинному хребту и опираются на вентральную мышечную брюшную стенку. У человека брюшная стенка вертикальная, во всяком случае должна быть такой и не может служить опорой. Именно тазовые кости должны выполнять эту функцию, чему и способствует их форма, напоминающая корзину. Действительно, область бедер называется тазом, а кольцо костей – Это пояс нижних конечностей или тазовый пояс, что слишком соответствует его форме. К несчастью, таз не вполне приспособлен для такой цели. Таз наклонен вперед. Человек ходит на двух ногах всего несколько сотен тысяч лет, а для того, чтобы приспособить конструкцию к такому радикальному нововведению, требуется гораздо более продолжительный период времени, поэтому опора не всегда удовлетворительна. Тазовый пояс, между прочим, предлагает простейший способ отличить скелет женщины от скелета мужчины. Женщине в брюшной полости необходимо пространство для развития ребенка, и костное кольцо, образованное тазовым поясом, должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить выход младенца, весящего 7 фунтов или более. По этой причине женский тазовый пояс в среднем на 2 дюйма шире, чем мужской, хотя кости сами по себе тоньше и легче. Эта дополнительная ширина тем более очевидна из-за меньшего размера остальных частей скелета женщины по сравнению с мужским скелетом. Угол, который составляют две лонные кости, встречающиеся вместе лонного сращения, гораздо больше у женщин, он составляет около 90 градусов, чем у мужчин, только 70 градусов. В результате всего этого у женщин более выступающие бедра, которые необходимы для беспрепятственного выполнения ею роли матери, и благодаря загадочной мудрости природы оказываются привлекательными для представителей мужского пола, какой бы ни была мода. К тазовому поясу примыкает бедренная кость, которая является проксимальной частью ноги. Она, как и проксимальная часть руки, содержит одну длинную трубчатую кость. Это бедренная кость или бедро, самая длинная кость тела, составляет около 2 седьмых роста человека. На ее проксимальном конце имеется очень характерная круглая головка, которая смещена к одной стороне и входит в округлую ложбинку или впадину в тазовой кости. Эта впадина по латыни называется ацетобулум или вертлужная впадина. Она носит такое название, потому что похожа на круглую чашу, которую в Древнем Риме использовали для хранения уксуса – ацетум. Средняя часть ноги, как и такая же часть руки, содержит две кости. Однако в то время как две кости руки почти равны по размеру, аналогичные кости в ноге вовсе не равны по длине. Большая из них – это большеберцовая, тибиальная кость, от латинского слова «флейта», ибо и длиной, и формой она напоминает этот музыкальный инструмент. Больше берцовая – это вторая по длине кость тела. Она проходит сразу под кожей в передней части ноги, и вы легко можете ее нащупать. На дистальном конце, в лодыжке, она образует выпуклость, которую вы можете нащупать на внутренней стороне ладышки как некий костный бугорок. Меньшая кость средней части ноги по длине такая же, как тибиальная, но гораздо тоньше и обычно называется малоберцовой костью поскольку кажется, что ее отломили от большеберцовой кости. Она самая тонкая из костей в организме, если соотносить ее толщину с ее длиной. Официальное латинское ее название – фибула, что значит булавка, также указывает на это. Подразумевается, что по отношению к большеберцовой кости она похожа на булавку от броши. Почти по всей длине малоберцовая кость спрятана глубоко под мышцами и пальцами не прощупывается. На дистальном конце, однако, она образует заметный костный выступ на внешней стороне лодыжки. Надколенник, который является суставом, соединяющим проксимальный и средний отдел ноги, отличается от своего аналога локтя тем, что имеет отдельную кость. Это маленькая, плоская, треугольная коленная кость или коленная чашечка, Она защищает важный сустав, который в обычном процессе ходьбы, особенно при беге, постоянно выбрасывается впереди тела. Подобно подъязычной кости, коленная чашечка непосредственно не связана ни с одной другой костью, хотя поддерживается на месте мышцами. Если вы расслабите мышцы ноги, то обнаружите, что можете немного сдвинуть коленную чашечку почти в любом направлении. Дистальная часть ноги содержит лодыжку и ступню, которые аналогичны запястью и кисти руки. Лодыжка, подобно запястью, состоит из нескольких косточек неправильной формы, но их всего семь по сравнению с восемью в запястье. Кости ладышки образуют предплюсну, по-гречески тарсус, что значит плетеная корзина. Название, очевидно, произошло от того, что отдельные кости, расположенные в столь тесной близости, похожи на переплетающиеся прутья корзины. Одна из костей предплюсны, калканеус или пяточная кость, отходит, судя по ее названию, назад от пятки. Это самая большая кость предплюсны. Такое продолжение пяточной кости назад кажется попыткой сделать опору человека на две ноги более устойчивой. Любой предмет, опирающийся на две узкие опоры, в лучшем случае находится в неустойчивом равновесии, любое сотрясение опрокинет его. В результате вытягивания пятки назад опора усиливается и даже приходится на четыре точки. Человек стоит не на двух ступнях, а на двух подошвах и двух пятках. Это не слишком большой шаг в направлении устойчивости, но он отвечает поставленной цели. Осторожный взрослый человек может иногда годами ходить, не падая. Остальные шесть костей предплюсны. Это таранная кубовидная, ладьевидная, а также первая, вторая и третья клиновидные кости. Пяточные таранные кости имеют форму неровного куба, такой же формы и кубовидная. Солдаты Древнего Рима пользовались такими костями, обычно лошадиными, для игры в сделанные на скорую руку кости. По этой причине таранная кость в особенности иногда называется астрогалом, астрогалус что по значит «умереть». Точно так же, как рука состоит из пятных костей фаланг, стопа состоит из пяти параллельных костей плюс «ны», плюс пять наборов фаланг. Как на руке первый палец большой, палец стопы, или по «халлукс» имеет две фаланги, другие пальцы — три. Стопа — одна из наиболее специализированных частей человеческого тела. Она получила пятку и утратила характерные черты руки, присущие стопам наших древних предков. У сохранившихся до наших дней человекообразных обезьян и мартышек задние лапы очень похожи на передние руки. У этих животных большие пальцы расположены почти под прямым углом к другим и довольно сильно отделены от остальных пальцев, так что стопу можно использовать для хватания. Поэтому человекообразных обезьян и мартышек иногда называют «четверорукими». У человека большой палец стопы в качестве признака совершенно другой специализации расположен параллельно другим пальцам, а не противопоставлен им. Фаланги других пальцев сократились почти до минимума, и стопа стала почти одним целым. У человека каждая пара конечностей имеет свою функцию. Руки предназначены для хватания, а ноги для опоры – в то время как у других приматов все конечности взаимозаменяемы использование только двух конечностей в качестве опоры влияет на нас по-другому большинство млекопитающих сократили функцию опоры конечностей поднявшись на цыпочки таким образом добавив длину плюсный к своему росту такие существа называются пальцы ходящие и самым известным примером могут служить кошки и собаки дополнительный рост как мы уже говорили, обеспечивают лучшее расположение органов чувств, а также большую скорость передвижения, но уравновешивается гораздо меньшей площадью стопы, касающейся земли, и, следовательно, увеличением нагрузки на стопу. Очевидно, в этом случае преимущества перевешивают недостатки. Копытные животные пошли еще дальше и поднялись на все фаланги, кроме дистальной. Эти животные добавили две фаланги к росту, и все закончилось тем, что они фактически ходят на цыпочках, Это хорошо, если имеется четыре широко расставленные опоры. Человек, имеющий всего две опоры, не может позволить себе такой роскоши. Он должен широко расставлять ноги и крепко опираться на землю фалангами и плюсной. Если ему нужно увеличить рост, он должен делать это только за счет удлинения костей бедра и голени. Он стопоходящий. Имеются также и другие стопоходящие животные, а именно медведь, который умеет принимать вертикальное положение лучше, чем большинство четвероногих. Человек превосходит медведя, а также других стопоходящих млекопитающих, используя пяточную кость. Он ходит частично на голеностопном суставе. Подошва человеческой стопы непрямая по той же самой причине, что и позвоночный столб четвероногого животного. Для прочности конструкции нам нужен изгиб, свод, и он имеется у нас на подошве. Таким образом, масса перемещается с пятки на подъем свода стопы, и к тому же толчки при хождении поглощаются из-за эластичности, когда масса постоянно перемещается с одной ноги на другую. Это особенность присуща человеческой стопе. У человекообразных обезьян нет свода стопы. Но и в этом случае приспособленность к прямохождению не без изъянов. Структуры, образующие свод стопы, могут не выдерживать массы и расплющиваться. Плоскостопие, которая возникает в результате этого, снижает эффективность ходьбы и может даже вызывать болезненные ощущение при длительной ходьбе, поскольку следующие один за другим толчки, относительно непогашенные, передаются в позвоночный столб и в череп. Клетки. До сих пор я описывал внешний вид костей и расположение каждой в организме. Это дает довольно статичное представление о костях, как о костном каркасе и ничего более. Определенно твердый минерал составляет 45% массы кости, и это часть ее мертвая. Но при жизни кость – это больше, чем просто составляющий ее минерал и все что угодно, только не инертное вещество. Внутри ее минерального остова, а также внутри хрящевой структуры есть живые клетки. Клетка – единица живой ткани. Она получила такое название в 1665 году, когда англичанин Роберт Гук, один из первых ученых, использовавших микроскоп, заметил, что в тонком слое пробки можно увидеть губчатую структуру, которая содержит крошечные, продолговатые, расположенные в определенном порядке отверстия. Название «клетка» значение небольшое помещение показалось идеальным для тех отверстий. Греческий эквивалент этого слова – И он очень часто используется в таких сложных словах, как цитология, что значит изучение клетки. Однако отверстия, которые наблюдал гук, были ничем иным, как мертвыми останками скелета дерева. В живой ткани есть такая же губчатая структура, только клетки не бывают пустыми. Они заполнены желатиноподобным веществом, которое в начале XIX века получил название протоплазма, что по-гречески означает «первая форма». Клетки довольно сложны по своему строению, но для целей данной книги будет вполне достаточно лишь самого простого описания. Во-первых, клетки маленькие по размеру. Самая большая клетка человеческого организма – яйцеклетка, выделяемая женским организмом, размером почти с булавочную головку и, видимо, невооруженным глазом. Другие клетки гораздо меньше, их можно рассмотреть только под микроскопом. Каждая клетка имеет тонкую и хрупкую клеточную оболочку или мембрану. Оболочка отграничивает внутреннюю часть клетки от внешнего окружения, и химическая и физическая структура областей по обе стороны оболочки совершенно разные. Существует естественная тенденция конструкции и состава поддерживать равновесие через мембрану, но жизненно важная функция состоит в том, чтобы поддерживать разницу, несмотря на такую тенденцию к уравновешиванию. Толщина оболочки всего около 10 миллимикрометров, и состоит она только из нескольких слоев сложных молекул. Тем не менее, она каким-то образом служит для избирательного и одностороннего прохода определенных веществ из окружающей среды внутрь и для других веществ изнутри в окружающую среду. Механизм, посредством которого это все происходит, до сих пор мало изучен. Внутри оболочки клетка разделена на две основные части – Небольшая центральная часть называется ядро, по латыни «нуклеус», что значит «орешек», потому что оно похоже на небольшой орех, внутри скорлупы, больше по размеру, и окружено собственной ядерной мембраной. Ядро контролирует клеточное деление и содержит механизм, который в конечном счете определяет природу клеточного химического механизма. Между ядром и клеточной оболочкой находится цитоплазма, которая выполняет рутинную работу клетки, Клетка достаточно сложна, чтобы служить не только элементом живой ткани, но и отдельным организмом. Есть много видов одноклеточных организмов. Тем не менее, все растения и животные, которые мы видим невооруженным глазом, состоят из множества клеток. Человеческий организм содержит более 50 триллионов клеток. В многоклеточном организме клетки подразделяются на специализированные группы, каждая из которых выполняет определенную функцию, соответствующую эффективностью, иногда за исключением адекватного выполнения других функций, столь же жизненно необходимых. Это означает, что отдельная клетка многоклеточного организма не может поддерживать свою жизнь независимо от других, а существует только как часть сложной группы, где другие клетки восполняют ее недостатки и где бесперебойно работающая структура объединяет и контролирует все группы, специализирующиеся на какой-то одной функции. На ум приходит аналогии с современным обществом, которое составляет множество высокоспециализированных человеческих существ которые быстро умрут с голоду, если их высадить по отдельности на необитаемый остров, но которые прекрасно существуют в рамках одной социальной структуры. Определенная ткань состоит из множества клеток, выполняющих единую функцию. Это клетки, которые специализируются в образовании различных субстанций, тем или иным образом поддерживающих структуру тела как единое целое и составляют соединительную ткань. Специализированная функция клеток соединительной ткани заключается в образовании вокруг себя тех самых молекул, что составляют кости, хрящи и другие элементы, соединяющие остов тела. Многие из молекул, образованных таким образом, являются органическими по своей природе, то есть состоящими в основном из частиц углерода, водорода и кислорода и азота, которые входят в состав большей части всех живых тканей. Такие молекулы противопоставлены тем, что лишены углерода, ключевого элемента жизни, и похожи по своим свойствам на вещества, из которых состоят неживой воздух, море и скалы вокруг него. Эти последние соединения, естественно, называются неорганическими. Несмотря на такое название, организм может использовать и действительно использует неорганические вещества. Вода – вещество неорганическое, и фосфорно-кислый кальций представляют собой Основную долю костной структуры. Органические вещества соединительной ткани подразделяются на два класса: белки, протеины и мукополисахариды. Белки это особенно сложные молекулы, построенные из длинных цепочек несколько меньших молекул, называемых аминокислотами. Одна белковая молекула содержит тысячи, иногда даже миллионы атомов, расположенных спиральными витками, напоминающими миниатюрные винтовые лестницы. На важность белков для жизни указывает тот факт, что слово «протеин» происходит от греческого термина, обозначающего предмет первой необходимости. В соединительной ткани белковые молекулы имеют вид пучков спиралей, то есть крошечных волокон, которые переплетаются, образуя крепкую волокнистую структуру, достаточно эластичную, если спирали располагаются надлежащим образом. Клетки, образующие эту волокнистую соединительную ткань, называются фибробластами, что по-гречески значит «волокнистая почка». Два основных белка, Существующие в соединительной ткани это коллаген, что по-гречески значит производитель клея, потому что из него получается клей при продолжительном процессе варки, и эластин, названный так из-за своей эластичности. Мукополисахариды тоже большие молекулы, но состоят из ряда единиц, производных простых сахаров. Часть их названия поли произошла от греческого слова, означающего много, то есть много сахаров. Раствор Мука полисахарида клейкий, вязкий и липкий. И префикс мукус означает слизь. Слизь, секретируемая многими частями тела, обладает такими свойствами, потому что является раствором мука полисахарида. Особенным мука полисахаридом является гиалуроновая кислота который встречается почти повсеместно между клетками и помогает им удерживаться вместе. По этой причине ее иногда называют основной субстанцией или межклеточным цементом. Еще одной молекулой этого типа, содержащей помимо обычных несколько атомов серы, является хондроитинсульфат. Хрящи, богатые мукополисахаридами и от греческого слова «хрящ», Хондрос Произошло название хондра и тинсульфат. Хрящи состоят из относительно больших овальных клеток, называемых хондроциты, что по-гречески значит хрящевые клетки, которые в основном образуют коллаген и хондра и тинсульфат. И откладывают эти вещества вне клетки. Хондроциты таким образом отделяются друг от друга хрящом, который они образуют хотя и имеют тенденцию оставаться в группе. Хотя хрящи между клетками не живые, сами клетки живые. Самый частый встречающийся тип хрящей – это гиалиновый, по-гречески стеклянный, хрящ, потому что на вид он чистый и полупрозрачный. Наличие гиалуроновой кислоты в таком хряще и дало название этому мукополисахариду. Именно из гиалинового хряща вначале и образуется скелет – а некоторая его часть остаются до старости, например, реберные хрящи, соединяющие ребра и грудину. Существуют также эластичные хрящи, цвет которых желтый. Как эластичность, так и желтизна, обязаны своим существованием наличию эластина. Такие хрящи встречаются, к примеру, в ухе. Наконец, есть еще волокнистая хрящевая ткань или волокнистый хрящ, в котором молекулы связываются вместе, образуя скорее плотную волокнистую субстанцию, чем мягкую эластичную. Именно из волокнистого хряща состоят межпозвоночные диски, и именно он соединяет две тазовые кости вместе лонного сочленения. Структура костей. Несмотря на то, что кости скелета выглядят твердыми и сухими, важно помнить, что при жизни около 25% массы костей составляет вода, а еще 30% Органический материал. Органическое вещество – это почти полностью коллаген, хотя немного мукополисахаридов тоже имеется в наличии. Подобно хрящам, кости содержат живые клетки, функция которых состоит в выработке соединительного материала. Разница в том, что остеоциты от греческого костной клетки также образуют минеральные вещества, которые затем откладываются в органической структуре, укрепляя ее, придавая ей прочность. Минеральной составляющей главным образом является фосфат кальция, в котором ионы кальция окружены фосфатными и гидроксильными ионами. Эта структура никоим образом не уникальна для живых организмов. Существуют обычные неорганические вещества, которые демонстрируют точно такое же строение. В этой книге я намеренно старался как можно меньше касаться химии. Если вам знакомы ионы, хорошо, если нет – Вы можете либо найти информацию по этому предмету в любом элементарном учебнике химии, либо, если пожелаете, пропустите ее и будете читать дальше. Самый близкий пример – это фторопатит, который отличается только тем, что содержит ион фторида на месте гидроксильного иона. По этой причине, когда говорят о минеральном составе костей, его иногда называют гидроксиапатитом. Когда кость долго находится в земле, наблюдается медленная тенденция к замене гидроксильного иона на ион фторида, поэтому по содержанию иона фторида можно иногда судить о возрасте ископаемых костей. Кости также содержат изрядное количество карбоната кальция, вместе с небольшими количествами соединений магния, натрия и калия. И вдобавок к тому, что являются Жестким остовом тела кости представляют собой хранилище сложного минерала, компоненты которого постоянно доступны организму. В костях находятся узкие гаверсовые каналы, трубчатые полости, названные в честь английского врача Клоптона Гаверса, который впервые описал их в 1691 году. Именно по этим каналам проходят кровеносные сосуды и нервы. Остеоциты, яйцевидные клетки с множеством неровных отростков, располагаются вокруг канала концентрическими слоями. Гаверсов канал и окружающие его концентрические слои клеток и минеральных веществ называются остеон, а множество остеонов, слившихся вместе, под микроскопом выглядят словно прилегающие стволы деревьев, которые и образуют костное вещество. Слои минерального вещества могут быть уложены довольно плотно. Тогда они образуют компактное вещество кости, но минеральное вещество может быть уложенное в виде множества отдельных перекладин костного вещества, образуя пористую решетку, называемую губчатым веществом кости. Длинные кости, конечностей имеют обе формы костного вещества. Поверхность, расположенная дальше от центра, это компактный слой кости. Внутри находится губчатое вещество. Такие кости легче чем если бы они состояли исключительно из компактного слоя, хотя их прочность не меньше. Полный цилиндр, на удивление, прочен. Лист обычной пищи бумаги, свободно свернутый, и скрепленный, надетый на него круглой резинкой, может удержать тяжелый учебник. Помимо того, Костные перекладины и пластинки внутри губчатого вещества выполняют функцию силовых опор, расположенных вдоль линий сжатия и натяжения, вызываемых движениями тела. Пустота человеческих костей небезоговорочна, они заполнены мягким жировым веществом, называемым костным мозгом. Костный мозг легче самой кости, а заполненная костным мозгом полая кость легче, чем сплошная, и для нее требуется меньше неорганического материала. Однако в том случае, когда особо необходима легкость, в костях можно действительно обнаружить полости. Слону, к примеру, нужен громадный череп, на котором должны находиться мышцы, необходимые для управления массивным хоботом и поддержания головы, отягощённой как хоботом, так и величественными бивнями, с целью обеспечить поверхность кости, достаточную для расположения мышц, без того чтобы свести на нет все усилия непомерно большой ее массой. В костях черепа слона предусмотрены пустоты. Точно так же должны экономить на весе летающие птицы, поэтому их кости полые и хрупкие до такой степени, что выполняют функции поддерживающего остова очень компактного, не имеющего лишнего пространства. У многих птиц оперение весит больше, чем кости. Однако и у млекопитающих, и у человека совсем Немного пустот в костях. Это тоже имеет свои преимущества, потому что их заполняет костный мозг. Кости периодически перестраиваются вследствие активности остеоцитов двух видов с противоположными функциями. Остеобластов ростовых клеток в зонах костеобразования и остеокластов, обеспечивающих их рассасывание. Остеобласт строит кость, другими словами, закладывает ее основу, накладывая слои, гидроксиапатита остеокласт это клетка которая постепенно растворяя гидроксиапатит отправляет его в кровоток таким образом кость растет в диаметре вследствие активности остеокластов которые растворяют стенки изнутри и расширяют внутреннее отверстие кости оставляя усиливающие опоры вдоль линий сжатия и натяжения Тем временем остеобласты добавляют слои гидроксиапатита к внешней поверхности кости. При израстании перелома кости остеобласты откладывают минеральные вещества, а остеокласты отполировывают грубые края, так сказать, убирают лишнее. Длинная кость состоит из костной трубки, диафиза и шишковидных концов, эпифизов. Шишковидный эпифиз подходит к соответствующему месту в прилегающих костях и покрыт хрящом. У детей эпифиз отделяется от костной части диафиза более толстой полоской хряща. Остеобласты в костной части диафиза постоянно вытесняют хрящ в направлении эпифиза, как обычно откладывая гидроксиапатит, и хрящ, постоянно вырастая из самой костной трубки, проталкивает эпифиз вперед. В результате кость удлиняется все больше и больше. Примерно в середине подросткового возраста неотступное наслаивание костной ткани догоняет эпифиз и уничтожает хрящ между слоями. Кости больше не удлиняются, и молодой человек достигает своего взрослого роста. Одна из причин более низкого роста у женщин по сравнению с мужчинами заключается в завершении этого процесса у женщин в более юном возрасте. Сложное наслоение и перенаслоение минеральных веществ и такое упорное соревнование между костью и хрящом не может быть предоставлено самим костям. Должна быть какая-то центральная сила, управляющая всеми костями таким образом, что рост каждой кости происходил в надлежащей пропорции к остальным, а также к мягким тканям тела. Такой центральный контроль осуществляется частично действием ростового гормона высвобождающего в крошечных количествах, в кровоток, небольшим органом, расположенным сразу под головным мозгом и называемым гипофиз. Ростовой гормон и обеспечивает победу хряща в этой гонке. Когда происходит сбой выделения ростового гормона, последствия оказываются катастрофическими. Быстрое исчезновение хряща и, следовательно, быстрое окостенение, которое может положить конец росту в раннем детстве. Результатом будет цирковой лилипут. В Случаи, когда в большей степени затронуты длинные кости, голова и туловище бывают почти нормального размера, а руки и ноги остаются похожими на обрубки, и результатом будет карлик. Избыток же ростового гормона может повлечь с собой чрезмерное образование хряща, так что молодой человек может вытянуться с необычной скоростью и продолжать расти во взрослом возрасте. В результате получается великан. Известно, что некоторые мужчины-гиганты достигли роста почти 9 футов, а некоторые карлики ростом менее 2 футов во взрослом возрасте. Иногда нарушение продукции ростового гормона возникает после того, как процесс окостенения уже завершился. В этом случае дальнейший рост происходит только в тех местах, где остается возможность роста, на концах конечностей и подбородке. Кисти рук, стопы и челюсть гротескно увеличиваются, и такое состояние известно под названием акромегалия, что по-гречески означает «большие конечности». Образование костей также связано с витамином D, официальное название которого кальциоферол, несущий кальций, указывает на эту функцию. У детей, которые по тем или иным причинам испытывают нехватку витамина D, окостенение костей происходит не должным образом. Они остаются мягкими и, следовательно, деформируются при нагрузке, отчего ноги приобретают форму колеса и скривляется позвоночник. Череп может быть мягким и деформированным. Размягчение или атрофия костей черепа называется краниотабис. Болезнь называется остомаляция или рахит, по-гречески позвоночник, который в конечном итоге является именно той частью тела, которую рахит поражает чаще всего. Эффект рахита виден из значения прилагательного рахитичный, то есть слабый, хрупкий. В последнее время В связи с добавлением витамина D в молоко и хлеб, а также с использованием витаминных пилюль, рахит больше не представляет собой угрозы, по крайней мере, в развитых странах мира. Потребность в витамине D у взрослых, когда рост костей прекратился, очень низкая, хотя и не может полностью равняться нулю. Минеральные вещества, которые отлагаются в кости, не остаются там навсегда, Они могут быть использованы организмом в случае необходимости, поэтому должен существовать механизм для того, чтобы их восполнять. Недостаток витамина D может быть одной из причин размягчения костей у взрослых, когда минеральные вещества удаляются из костей и больше не замещаются. Такое состояние чаще обнаруживается у женщин, чем у мужчин, особенно на Востоке. Остеомаляция случается во время беременности или кормления грудью, когда запас кальция в организме матери снижается из-за развивающегося младенца. Инфекция костного мозга иногда вызывает серьезное заболевание, которое требует хирургического вмешательства – остеомиелит, что по-гречески означает «воспаление костного мозга». Строение зубов. Подобно костям, зубы образуются вокруг центральных каналов, содержащих нервы и кровеносные сосуды, поэтому они тоже неотъемлемые живые частички организма. В каждом зубе есть канал, а также пульпа, которая содержит нерв. Это чувствительная часть зуба, что наглядно иллюстрирует расхожая фраза «задеть нерв». Вокруг пульпы находится дентин, твердая ткань, которая составляет основную массу зуба и содержит больше минеральных веществ, чем кость. Дентин почти на 70% неорганическая соль, в то время как кость только на 45%. Дентин, следовательно, тверже, чем кость. Обмен веществами, составляющими дентин с кровотоком, составляет всего десятую подобного обмена у кости. Слоновая кость Используемая для изготовления бильярдных шаров и белых клавиш рояля пример фактически чистого дентина, полученного из бивней слона. Дентин той части зуба, которая находится ниже линии десен, корень, окружен тонким слоем цементного вещества, которое, судя по названию, служит для закрепления зубов в челюсти. По составу цементное вещество зуба подобно кости. Дентин же той части зуба, которая находится над линией десен, покрыт эмалью. В то время как зубной цемент менее минерализован, эмаль содержит гораздо больше минеральных веществ. Действительно, эмаль на 98% неорганическое вещество и почти полностью инертное. Это самая твердая субстанция в организме человека. Минеральные вещества зубов отличаются от минеральных веществ костей тем, что первые содержат ионы фторида на месте некоторых гидроксильных ионов, при условии, что такие ионы фторида доступны организму. При ближайшем рассмотрении эффекта, вызываемого фторапатитными структурами, можно сделать вывод, что зуб, очевидно, должен быть менее подвержен гниению, вызываемому бактериями. Как ни странно, Будучи самой твердой и крепкой структурой организма, эмаль единственная подвергается гниению при жизни человека. И все-таки, будучи самой богатой минеральными веществами, и, следовательно, наименее живой из всех тканей, эмаль наиболее беззащитна перед нападением бактерий. Гниение зубов называется кариес, по латыни – гниение. Содержание фторидов в зубах представляет изрядную проблему – Пища и вода всегда содержат некоторое количество ионов фторида, но не всегда достаточно. Если это количество слишком мало, скажем, менее одной миллионной, в структуру зуба попадает немного ионов фторида, и гниение преобладает, если не предпринимать героических усилий в уходе за ротовой полостью. Если же количество ионов фторида слишком велико, скажем, более миллионных, то на эмали постоянно видны желтые пятна, что не вредно, но не слишком красиво. Если содержание ионов Тарида около 1 миллионной, вероятность зубного кариеса снижается на одну треть по сравнению с обычной частотой его возникновения, когда никаких других изменений в гигиене ротовой полости не происходит без какого-либо заметного ущерба. Этот последний вывод основывается на данных усердных медицинских исследований дантистов. К несчастью, снижение кариеса Может сказаться только на детях, находящихся в том возрасте, когда у них формируются зубы, для чего необходимо усвоение ионов фторида. Взрослые с полностью сформировавшимися зубами больше не усваивают фторид, но, по крайней мере, новому поколению это принесет пользу. Движение костей. Скелет – это не просто остов тела, это подвижный остов. Поскольку кости сами по себе не гнутся, единственная возможность движения обеспечивается – в тех местах, где соединяются две кости. Эти места соединения называются суставами. Их еще можно назвать более красиво – сочленениями. Существование сустава не обязательно подразумевает подвижность. Некоторые кости, такие как кости черепа и тазовая кость, срастаются, как я объяснял ранее, в единую монолитную структуру без какой бы то ни было возможности движения в местах соединения. Другие суставы допускают лишь скользящее движение и не слишком большое. Примеры тому соединение позвонков и соединение между ребрами и грудными позвонками. Они позволяют выполнять ограниченные движения, необходимые для того, чтобы сгибать спину или приподнимать грудную клетку для дыхания. Маленькие косточки, запястья и лодыжки тоже могут скользить одна за другую. Движение в суставах, которые наиболее нам знакомы, связано с резкими и экстремальными изменениями положения соседних костей друг относительно друга. Это наиболее заметно в конечностях, когда вы сгибаете руку в локте или ногу в колене. Движение здесь действительно происходит под углом 180 градусов. При движении одной кости относительно другой важное значение придаётся снижению трения – что равнозначно важно и для созданных человеком механизмов. По этой причине те части костей, которые соприкасаются, окружены гладким слоем хрящевой ткани. Кости удерживаются вместе с помощью капсулы синовиальной соединительной ткани, которая окружает сустав и секретирует липкую жидкость, содержащую гиалуроновую кислоту. Суставы легко скользят поэтому смазывающему слою синовиальной жидкости, похожей по консистенции на яичный белок, суставы, в которых возможно более или менее свободное движение по этой причине, называются синовиальными суставами. Тип движения, возможный в определенном синовиальном суставе, зависит от его строения. Как следствие, движение иногда возможно только в одной плоскости назад и вперед, подобно двери на ее петлях. Поэтому такой сустав называется благовидным шарнирным суставом. Примером такого сустава может служить локтевой сустав, где проксимальный эпифиз локтевой кости как раз входит между двумя эпифизами на дистальном конце плечевой кости. Движение возможно только вперед-назад, но никак не из стороны в сторону. Коленный сустав – это еще один шарнирный сустав, Такие же суставы между первой и второй фалангами, а также между второй и третьей фалангами пальцев руки. Это также относится и к аналогичным суставам пальцев ног. Таким образом, в конечности всего 40 шарнирных суставов. Некоторые суставы позволяют движение вокруг каждой из двух осей. Например, вы можете не только согнуть пальцы ног, но также и раздвинуть их. То же самое относится и к пальцам рук. Нижняя часть может двигаться вверх и вниз, и по большей части является шарнирным суставом, но она также может немного двигаться из стороны в сторону. И обычное жевательное движение связано скорее с вращательным движением, чем с простым соприкосновением зубов. Понаблюдайте за коровой, жующей свою жвачку, если хотите увидеть такое вращательное движение в замедленном и полном достоинства виде. Наша голова способна еще более свободно двигаться вместе ее соединения с позвоночным столбом, поскольку она может наклоняться вперед, назад, влево, вправо или вращаться вокруг вертикальной оси. Плечевая кость может поворачиваться под углом 180 градусов, так что ладонь кисти руки может быть обращена либо вверх, либо вниз, без движения в локтевом или плечевом суставе. Это возможно из-за того, что... Проксимальный эпифиз лучевой кости входит в углубление на локтевой кости. В пределах этого углубления лучевая кость может поворачиваться. Если вы держите руку перед собой ладонью вверх, лучевая и плечевая кости параллельны, поверните руку ладонью вниз, и лучевая кость, поворачиваясь, пересекает локтевую. В этом отношении нога гораздо менее гибкая, чем рука. Когда эпифиз одной кости входит в чашеобразную впадину другой, вы имеете шаровидный сустав или артродию. Самый очевидный случай – это бедро, входящее в вертулужную впадину тазовой кости. При этом обеспечивается самое свободное, насколько возможно, движение, поэтому ноге можно придать почти любое положение, особенно при тренировке. Вот почему в балетных танцах такие грациозные движения. Подобный шаровидный сустав между плечевой костью и лопаткой обеспечивает еще более свободное движение, поскольку впадина в этом случае мельче, чем впадина в бедре. Вы можете повернуть руку, описав полный круг относительно плеча, и этот сустав, вне всяких сомнений, самый маневренный из всех суставов человеческого тела. Понаблюдайте за подающим в бейсболе, который делает сложную подачу крученным мячом. Это очень неплохо, принимая во внимание, что обладание рукой, способной к манипуляции с почти неограниченной гибкостью, один из факторов, которые способствовали превращению обезьяна в человека. Резкие движения в суставе могут вызвать выпадение одной из костей из сопряжения с другой, вывих, в результате чего движение костей в этом месте становится невозможным, а все попытки его совершить становятся чрезвычайно болезненными. Шаровидный сустав подвержен вывихам гораздо сильнее, чем любой другой, а мелкий плечевой сустав подвержен вывихам больше остальных, за ним следует сустав бедра. Локоть также иногда подвержен вывиху, как и различные фаланги пальцев. Одним из несчастий, которое порой даже вызывает смех у всех, кроме жертвы, является вывих нижней челюсти в результате слишком энергичной зевоты. Для того, чтобы по мере возможности Предотвратить вывихи недостаточно только синовиальных мембран или давления окружающих мышц, поддерживающих суставы в сцепленном состоянии. Соседние кости в синовиальных суставах соединяются полосами упругой ткани, называемыми связками. Связки помогают ограничить движение суставов до разумных пределов. Однако эти пределы при экстремальных условиях могут быть превышены настолько, что связки разорвутся с вывихом самого сустава или без такового. Подобные растяжения связок наиболее часто случаются в запястье или лодыжке. Появляющиеся в результате боль и отек знакомы нам всем, поскольку счастливчиков, которым удалось избежать растяжения связок, не так уж и много. Связки могут быть либо белыми, либо желтыми. Белые связки в основном состоят из коллагена и лишены эластичности. Желтые связки содержат эластин, поэтому, естественно, эластичны. Первые встречаются довольно часто, а последние редко и у человека находятся лишь в шее. Сильные белые связки связывают кости стопы так, что те изгибаются, образуя арку. Эти пружинистые связки амортизируют толчки при движении, а утрата эластичности этих связок вызывает плоскостопие. Несмотря на все предосторожности, движущиеся части особенно склонны к неполадкам и в человеческом организме столь же уязвимы, сколь уязвимы различные сочленения машин и механизмов. В колене, пожалуй, наиболее уязвимом суставе тела, несмотря на дополнительную защиту коленной чашечки, после травмы может скапливаться синовиальная жидкость. Такое состояние в народе известно как водянка колена или синовиальные сумки. Мембрана соединительной ткани, окружающий сустав, может воспалиться и стать болезненной. Это случается, когда на колено оказывается постоянное давление, как это в старые времена происходило у поломоек, которые вечно драили полы, стоя на коленях, поэтому такое заболевание стали называть колено поломойки или по-научному препателярный бурсит. Синовиальная сумка по латыни называется бурса потому что сустав находится в ней, словно содержимое сумки. Воспаление синовиальной сумки, следовательно, может носить название бурсит. Он часто поражает и плечевой сустав. Любое воспаление сустава, по какой бы причине оно ни возникло, это разновидность артрита, по-гречески воспаление сустава. Самый опасный и самый распространенный – ревматоидный артрит – причина которого неизвестна, но который может поразить любого человека независимо от возраста, хотя наиболее часто случается в возрасте между 30 и 45 годами. Он называется ревматоидным, потому что его симптомы ассоциируются с тем, что называется ревматизмом, то есть болью в суставах. Кроме боли, которую вызывает болезнь, в крайних проявлениях может деформировать сустав или даже обездвижить его навсегда из-за образования волокон и отложения солей. Таким образом, в конечном счете, больной ревматоидным артритом оказывается прикованным к постели. Глава 4. Мышцы. Живое движение. Хотя считается, что скелет предусматривает возможность движения, в конце концов, он имеет суставы. Он не может двигаться сам по себе. Скелет, из которого делают страшилку для детей в сказках и мультфильмах, гремя костями, бросается в погоню за жертвой, угрожающе протягивая к ней костлявые руки. Однако не требуется особой искушенности, чтобы понять. Кости, даже живые, с нетронутыми живыми клетками, могут двигаться сами по себе с таким же успехом, как и пластиковые макеты этих самых костей. Движение мы должны искать где-то в другом месте. И если есть характерная черта, которая у нас ассоциируется с жизнью, то это осознанное движение. В основном мы связываем такое движение с животной жизнью, поскольку небрежный взгляд приводит нас к предположению, что растения не передвигаются, за исключением тех случаев, когда они склоняются под ветром или их несет водяным потоком. Это, конечно же, не совсем верно. Стебли растений медленно поворачиваются в направлении света – и против силы притяжения, в то время как их корни медленно движутся к воде и в направлении силы притяжения. Очевидно, такое медленное движение объясняется тем, что рост растения обусловлен клеточным делением, то есть клетки на одной стороне стебля или корня делятся быстро, а на другой медленно, поэтому та или иная структура отклоняется в направлении нерастущей стороны. Если свет или влага замедляют рост на той стороне структуры, куда попадают, эта часть растения будет поворачиваться к свету или воде.